Глава тридцать Сколько продолжалось это небытие, я не знаю. Меня просто не было в обычной реальности, где существует время. Там, где мы сейчас находились, была одна вода. И больше ничего. Я не знала, что ласковая водичка, которая так освежает, так обволакивает и баюкает, может стать зверем по имени Хаос. Сметая все на своем пути, чудовище неслось все дальше, Раздуваясь все больше, оно торжествующе рычало, с хрустом выворачивая деревья и бросая их в свой бездонный желудок. Увлеченное своим победным шествием, чудовище не обращало внимания на маленькие неудачи, болтающиеся на его спине. Подумаешь, не получилось проглотить сразу эту мелюзгу. Ничего, есть цели покрупнее. А этих можно отложить на десерт, прикопав в глубине. Нас уносило все дальше от берега, но я осознала это не сразу. Перед глазами еще все крутилось и вертелось. Соленая вода, переполнив желудок, фонтанами била из носа и рта. Талия, скорее всего, была одним сплошным синяком, но веревка выдержала, не порвалась. Болело все тело, словно меня проживали и выплюнули. Хотя почему словно? Так оно и было. Пришла боль, за руку притащив упирающееся сознание. Мстительная сволочь. Мое сознание швырнуло меня в реальность жестко, безо всяких там бесед с психотерапевтом. Наверное, мне надо было бы сойти с ума, едва я открыла глаза. Не получилось. Уж очень прочно я с ним срослась. С умом. чтобы с него так легко можно было спрыгнуть? А хотелось, если честно. Я увидела, что сжимаю в руках... Безжизненные тела девочек. Наверное, я заорала. Не знаю. Не помню. Вдруг рядом послышался надрывный кашель. Я оглянулась. О да, Лютик. Еще одна крупная бусина в нашей связке. Он тоже крепко держал девочек, безвольно висевших на своих кругах. Но в отличие от меня он не орал, а тряс и теребил их, хрипя и откашливаясь. Он приподнимал их по очереди над водой и перегибал через круг, чтобы вода могла вытекать из носа и рта. Он боролся. С безумной надеждой я тоже начала трясти своих девчонок. Правда, должна признаться, я не могла делать это молча и целеустремленно, как лютик. Я кричала, я плакала, я материлась. Загадочная русская душа, что поделаешь. От крика я уже охрипла. Хотелось поднять голову к небу и завыть от бессилия, когда я вдруг услышала слабый шепот. — Ты чего так ругаешься, Уля? Придеть их нельзя так выражаться. — Ну вот, опять реву. Я точно скоро ослепну. Нельзя же так издеваться над глазами. Сначала океанская вода, потом слезы ярости и бессилия, а теперь — радости и облегчения. Почти одновременно с кузнечиком закашляли и открыли глаза Мила и Кристи. Я повернулась посмотреть, как там дела у Лютика, и встретилась с его радостным взглядом. Он показал мне большой палец, кивая на свою отплевавшуюся часть нашей команды. «Мы живы. Все. Невероятно, но факт. Мы уцелели. И пусть мы уже очень далеко от берега, это даже лучше» потому что и отсюда видно, что хаос еще не наигрался, а словно чудовищный миксер перемешивает в однородную массу деревья, дома, машины, людей. Там уцелеть шансов нет, а у нас есть. Я повернулась к Лютику. — Спасибо тебе, Тхан, ты спас нас, ты и твоя веревка. — И круги, которые ты надела на детей. Впервые улыбнулся Лютик. «У нас хорошая команда, Ули». «Как ты меня назвал?» «Ули, я слышал, так тебя зовут дети. Я ошибся?» «В общем, нет». «Тхан, что нам делать дальше? Плыть к берегу?» «Нет, туда нельзя. Опасно». «Я и сама вижу». «Тогда что?» «Пока ничего. Держаться на воде». «У нее...» Показал Лютик на Галю. Круг почти пустой. Наверное, порвался. Придется ее держать, это хуже. «Не волнуйся, у меня есть еще». И я стянула с плечи рюкзак. «Ты молодец, Ули». Лютик удивленно посмотрел на меня. «Ты умная». «А так сразу и не скажешь, верно?» По-русски проворчала я. «Что?» Переспросил Лютик. «Я не понимаю». Я говорю, нужно проверить круги у остальных девочек. И если у них все в порядке, стоит надуть для тебя и меня. Так нам будет гораздо легче держаться». «Ты умная?» «Да, это так», — окончательно утвердился в своем спорном мнении Лютик и принялся осматривать круги Риты и Оли, одновременно надувая средства для Гали. «У моих девочек, к счастью, все было в порядке». Разноцветные дешевые игрушки оказались на удивление прочными. Дети уже не висели на них безжизненными куклами, они окончательно пришли в себя, и теперь стайкой дельфинят окружили нас с Тханом. Уля, а что это было?» — высказала общий вопрос Оля. Это было цунами. «Что? Надо канал Дискавери смотреть, а не только сериалы!» — сварливо ответила Кузнечик. Тогда бы ты знала, что цунами — это огромная волна, которая получается от землетрясения где-нибудь на глубине. Правильно, Уля? Правильно, Кузнечик. Ты умница. Я улыбнулась. Наверное, тряхануло прилично, потому что уж очень гигантское цунами, по-моему, на нас обрушилось. Хотя я никогда с этой штукой прежде лично не сталкивалась. У нас ведь дома с цунами как-то не сложилось. Сейчас у дяди Тхана спрошу. Но дядя Хан с такой огромной волной тоже дела никогда не имел. Он только слышал от деда, как это бывает и как нужно себя вести. Пока мы мило беседовали, нас унесло еще дальше в океан. Берега, видно, уже не было. Солнце палило нещадно, и скрыться от него можно было лишь под водой. Но почему-то не хотелось. «Пить хочется», — тоскливо протянула Кристина. «А мне, думаешь, не хочется?» — угрюмо спросила Рита. «Всем хочется. Жарко ведь. И во рту все такое соленое. фу противно!» «Так, где детвора!» — скомандовала я. «Все ко мне!» Дельфинята подплыли. Я снова сняла свой рюкзак. Правда, теперь управляться с ним было гораздо проще, поскольку я висела на прелестном розовом круге, щедро украшенном игривыми свинками. Он единственный оказался достаточно большим, чтобы я смогла в него втиснуться. Лютику повезло еще больше. Ему досталась надменная утка, что вызвало бурю восторга у нашей команды. Лютик развернул круг так, чтобы голова утки оказалась у него за спиной. И теперь был похож на тени Толкая и сказки о докторе Айболите. Когда я вытащила из рюкзака фрукты, девочки радостно захлопали в ладоши. «Учтите...» Сказала я, вручая каждой по одному яблоку, персику или груши. Они тоже снаружи соленые, вытереть их нечем. Но жажду утолить должны помочь. Тхан, ты будешь? Нет, пусть дети едят. Ладно, я тоже потерплю. Тут всего осталось три персика и груша. Это будет наш неприкосновенный запас. Неизвестно ведь, сколько придется в воде болтаться. Мало ли что. На меня напала болтливость. Вероятно, это была реакция на пережитое. Я не замолкала ни на минуту и никак не могла остановиться. Я рассказывала девочкам разные забавные истории, веселя и отвлекая их. Поначалу у меня неплохо получалось. Малышки даже иногда завистливо хохотали. Если посмотреть со стороны, картинка получается сплошной сюр. Посреди океана, который с увлечением грызет побережье, Болтается на разноцветных липких кругах, годных лишь для бассейна. Стайка девчушек весело и безмятежно хохочущих на трепотнёй тетке совершенно безумного вида, которая впала в детство и напялила на себя круг со свинками. Рядом с безмятежным лицом Будды, если можно представить Буду в круге уточки, отдыхает на воде уроженец Юго-Восточной Азии. В общем, сплошной Сальвадор-Дали. Сон, навеянный невыключенным радио в грозовую ночь. Через два часа я охрипла. Девчата мои тоже подустали. Мерное покачивание на волнах — штука, конечно, приятная. Первые двадцать минут. А когда счет идет на часы, выйдет из строя самый крепкий вестибулярный аппарат. А если к тому добавить палящий зной? К вечеру этого бесконечного долгого дня нас умотало так что мои дельфинята были на грани обморока. Да и я, если честно, грустно сидела вместе с ними на этой самой грани и размышляла. А не хлопнутся ли нам в самом деле со вкусом в такой соблазнительный, такой славненький обморочек? Глядишь, и время быстрее пройдет. Ага, а кто будет следить за тем, чтобы ослабевшие девочки не выскользнули из своих кругов? Веревка ведь на поверхности не удержит. А утонуть после всего перенесенного было бы обидно. Ночная прохлада слегка освежила нас, и девочки все же смогли уснуть. Лютик предложил мне тоже поспать. Я проявила встречную инициативу. Мы немного поспорили, но к единому мнению так и не пришли. И теперь не спали оба. Не знаю, почему решил бодрствовать Лютик, но лично у меня случился приступ неизвестной мне раньше болезни — глубина боязни. Осознание того, что подо мной сотни метров черной ночной воды, в которой плавают разные твари. Я не знаю, водится ли в этих широтах и на такой глубине барракуды с муренами, но сейчас мне казалось, что под нами скапливаются полчища плавучих гадин, и с сознанием дела, поглядывая вверх на наши беззащитные ноги, бросают жеребий, кому какая достанется. А еще ведь есть акулы, а еще пираньи, или нет? Пираньи водятся только в пресной воде. Уф, сразу полегчало. Пираней там нет. Да что же это такое в самом деле? Зачем природа наградила меня таким богатым воображением? Нет бы подарить мне богатую шевелюру, например, а еще лучше грудь. Вот это я понимаю, награда. А у меня не подарок, а просто издевательство какое-то, которое в данный момент услужливо показывает, как к нашим ногам... Приближаются жадно раскрытые пасти с немыслимым количеством зубов. Они все ближе, ближе. Вот в поле зрения появляется моя беззащитная пятка. Вот. Тхан! Подпрыгнув в воде, взвизнула я. Что? Что случилось? Испугался бедняга. Там внизу кто-то есть. Я это чувствую. Проклацала я зубами. Конечно, есть. С недоумением посмотрел на меня Лютик. Рыбы. И зачем так кричать? Дети спят, забыла? Извини. Пробормотала я и сопят напряжения, попыталась вытащить ноги из воды и лечь горизонтально. Ха, в круге-то со свинками, с рюкзаком. Лечь. Эксперимент завершился неудачей. Нет, ноги я из воды вытащила, и они теперь лихо торчали вверх. А вот верхняя половина туловища окунулась в водичку и вернуться в исходную позицию оказалось довольно проблематично. Когда я в очередной раз, вдоволь нахлебавшись соленой воды, с трудом придала своему телу нужное положение, злость, кипевшая во мне, надавала воображению увесистых пинков, и оно бралось прочь вместе со своими инфернальными картинками. Рядом послышался странный звук, похожий на смех, замаскированный под кашель. Я свирепо посмотрела на Лютика. «Весело тебе, да?» «Нет». Попытался нацепить маску Буды Лютик, но не выдержав, рассмеялся. Получилось у него на удивление заразительно, потому что уголки моих сердито-сжатых губ начали непроизвольно подергиваться, в носу защекотало, и вскоре посреди ночного океана было уже два хохочущих придурка. «Мило, правда?» Потом из полчаса говорили ни о чем, пока я не решилась все же задать давно мучивший меня вопрос. «Тхан, скажи, ты давно работаешь в «Золотой рыбке»?» «Два месяца», — помрачнел Лютик. «А как ты туда попал?» «Большая семья, большие долги, денег нет, а хозяин платит своим слугам много, очень много. Двоюродный брат моего отца смог устроиться сюда». Он работает на кухне. Потом помог найти работу для меня. Меня взяли из-за английского языка. Я был очень рад. Первый месяц работал тоже на кухне. Потом хозяин перевел меня на обслуживание номеров. Я увидел... Лютик замолчал. Я тоже молчала. Минуты через три он продолжил. Там был мальчик. Тайский мальчик. Чуть постарше твоих детей. Он смеялся, когда его привезли. А потом я увидел, как русские охранники грузили большие черные мешки в фургон. Они уронили один. Мешок раскрылся. Тот мальчик... Лютик стиснул зубы так, что на скулах проступили желваки. Он умер страшно. Потом были другие, а вскоре привезли вас. Ты заговорила со мной. Ты знаешь наши традиции, ты уважаешь мой народ. И я помнил того мальчика, и я решился. Но у меня ничего не получилось. Неправда, мы же здесь. Тихо проговорила я. Это случайность. Нет, это судьба.